Я погружался в болезненное забытьё, чтобы вынырнуть в чудовищную реальность. День и ночь, явь и сон, всё перепуталось. На время отступили даже глюки, которые появились у меня от бездны.